Заключение. Ваша нетворк-стратегия. Я болею темой окружения. Я верю в то, что нехорошо быть человеку одному. Наша жизнь – это путь. В зависимости от того, куда он ведет и где пролегает, рядом с нами оказываются те или иные люди. И мне видится, что возможность осознанно влиять на этот процесс – удивительный ресурс для того, чтобы сделать жизнь более успешной и счастливой. Надеюсь, уважаемый слушатель, Мне удалось сподвигнуть вас на то, чтобы вы задумались о своей жизненной стратегии и о том, кто должен находиться с вами рядом. И, конечно, я буду рад, если вы возьмете на вооружение пару-тройку практических инструментов, которые помогут вам подойти к формированию окружения осознанно и системно. Но для того, чтобы эти инструменты встали в практику, нужны стратегия и дисциплина. Я провожу тренинги и консультирую людей, обучая их искусству стратегического нетворкинга. С самого начала этой деятельности я сделал ставку на глубокую индивидуальную обратную связь, которую предоставляю каждому ученику, который выполняет практические самостоятельные задания. В процессе такого взаимодействия я привожу ученикам примеры из своей жизни и всегда повторяю, что делаю это для того, чтобы у них заработало социальное мышление, основанное на сопоставлениях и противопоставлениях. У него так, и у меня так же. Или у него так, а у меня по-другому. А теперь позвольте рассказать вам о том, какой я вижу свою нетворк-стратегию на ближайшие несколько лет. Основываясь на изложенных в ней установках, вы сможете задуматься о собственной нетворк-стратегии. Я настроен на то, чтобы неукоснительно соблюдать два закона нетворк-науки не взаимодействовать с теми, с кем у меня не возникает химии, и всегда отдавать, если я что-то взял. Умение комбинировать две стратегии заработка на связях, стратегию монетизации и стратегию капитализации, позволяет нам зарабатывать деньги, не теряя искренности и глубины отношений с людьми. Мой фокус, безусловно, будет оставаться на долгосрочной капитализации связей, но я точно не буду стесняться монетизировать связи тогда, когда выгода лежит на поверхности. Формула дружбы помогает мне точнее проверять гипотезы. Применяя элементы этой формулы – близость, частота, продолжительность и интенсивность – в общении с человеком, я лучше вижу, кто передо мной, и быстрее понимаю, хочу ли я развивать связь. Я работаю над тем, чтобы в моей жизни было больше интенсивного общения с интересными мне людьми, экспедиций, совместного размышления и обучения, глубоких и искренних разговоров, веселья – подрывных бизнес-проектов и социальных инициатив. Умение ценить сильные связи и понимать свои круги и близости помогает нам расставить приоритеты, определить, кто для нас более важен, а кто менее, а также решить, на каких кругах мы будем фокусироваться в текущем периоде нашей жизни. Так в ближайшие годы я буду стремиться приумножить то счастье, которое жизнь подарила мне в круге D1, а также обрести новых близких друзей в круге D2. Умение поддерживать контакт со спящими связями позволяет нам не терять ценнейший социальный актив, ведь это хорошие отношения из прошлого, которые почти всегда легко оживить. Я планирую быть более дисциплинированным в регулярности контактов с такими людьми, то есть не позволять себе пропадать на несколько лет, чтобы мои спящие связи не заснули слишком глубоким сном. Я понимаю, что умение строить связь с человеком сразу в двух или более ролях то есть создавать мультиплекс отношения, способствует обретению близких людей. В силу моих личностных особенностей, такие отношения даются мне нелегко. Я работаю над этим по-разному, в том числе и со своим психологом. Я не хочу быть ни эгоистом, ни альтруистом. Я хочу научиться окружать себя гиверами, чтобы в моих отношениях с людьми были взаимность и обмен – интеллектуальный, духовный, эмоциональный, финансовый. Я работаю над тем, чтобы стать мэтчером. Я планирую наращивать объем своих связей, становясь все более мощным социальным хабом. Также я стремлюсь к более эффективной интеграции своего навыка суперконнектора в личную бизнес-стратегию. Я нахожусь в поиске наставников и менторов. В моем сознании сформировались образы двух-трех человек, которых я хотел бы обрести. Этот сегмент своего окружения я считаю одним из ключевых в текущем периоде жизни. Я ценю ту социальную ресурсность, которые обладают клубы и сообщества. Я планирую продолжать входить в несколько сообществ разных типов, full house, звезды и самоорганизующиеся тусовки. При выборе сообществ я учитываю не только цели, которые передо мной стоят, но и свои личностные особенности. Я продолжу инвестировать время в регулярное общение с моим личным советом директоров, возможно, даже не с одним. Вот так я вижу базовые приоритеты своей network стратегии А у вас, дорогой слушатель, какая стратегия? Куда вы идете и какие люди вам нужны в жизни? Я искренне желаю вам найти ответы на эти вопросы. Ведь наша записная книжка – это не список имен и телефонных номеров, а мощнейший ресурс развития – личного, профессионального, любого. Я желаю вам относиться к своему окружению осознанно и системно. Я желаю вам не позволять стереотипам, существующим в нашем обществе, становиться препятствием на пути к интересным, искренним и полезным отношениям с другими людьми. Я желаю вам справиться с тем давлением, которое новая цифровая реальность оказывает на общение между людьми. Ну и конечно, я желаю вам прожить эту жизнь так, чтобы не было повода сказать в ее конце «Как жаль, что я не проводил достаточно времени со своими близкими и растерял почти всех друзей». И да пребудет с вами «Сила окружения».